«Глава одиннадцатая. Суббота. Двадцать девятое декабря. Позднее утро. Московская область. Объект В. Почтовый ящик четырнадцать десять». «Баланс энергии!» — затянула Лена подрагивавшим голосом. «Нет-нет, все нормально!» Я кивнул, немного играя с параметрами. «Малость раскрою веер пучка, чуток усилю напряженность поля». Силовые линии на экране, нарисованные простенькой графикой, дышали, изображая узкогорлую воронку, ритмично или хаотично вздрагивали, то стягивая главный канал фазовыми пережатиями, то наоборот, некрасиво вздуваясь, как питон, заглотивший добычу. «Работает!» Я хлопнул в ладоши и крепко потер их. «Красота!» В кругу подставки влажнял кубик китового мяса. Темно-красные со светлыми прожилками. Баба Валя, стрепуха бывалая. Она сноровисто перемалывала китятину, щедро добавляя луку и сало. И ничего, так котлетки выходили. «Опять нутро заговорила», — усмехнулся я. «Ну да, обед скоро. Организм жратенький желает». «Если с кубиками все пройдет штатно», — мелькнуло в голове, «можно отправлять будущее первого хрононафта. Hago... Мышь белую. Нет, лучше мыша. Мужик все-таки. Звонок радиофона сбил меня с мыслей, и я раздраженно ответил, зажимая вэф между ухом и плечом. «Да, э -э, Здрасте», — прянул скрипучий голосок. «Вы что ли, Игорь Иванович?» «Я, я. Со своего звоню, вы не думаете чего. Тут мой сосед ведет себя подозрительно». а конкретней. Жестом я показал Лене без меня и отошел к окну. — Так это еще с прошлого месяца тянется, — охотно поведал бдительный пенсионер. — Вечером как-то выхожу во двор. Гляжу, а сосед лыжи в охапку и к лесу. Я удивился, помню. Ну, чего там делать, темнеет уже. А он вернулся в потемках уже, весь в снегу и с рюкзачком. Да, думаю, он и в лес со своим сидором поперся. Я просто внимания не обратил. Ну вот. Я быстро взошёл по пандусу и зашагал по коридору. А сегодня та же история. Толкнулись в ухо дребезжащие лексемы. Гляжу, опять этот куркуль с лыжами, только сует их в багажник. У него и комби. Садится и к шоссе. Да я-то ничего такого. Мало ли. Ну, приспичило ему на лыжню. А у меня свои дела, я сразу на двух дачах печки протапливаю. Хозяева мне по десятки в месяц кидают за это дело. Ну вот. Я, значит, тоже на лыжах. В дачном-то посёлке только с центральной улицы снег убран. Ага. Доезжаю, значит, и вижу соседского ежа. Чего вдруг этого хапугу сюда занесло, думаю? Это ж совсем в другой стороне. Он что, на шоссе выехал, чтобы крюк сделать в пять километров? «Ну, думаю, или дурак, или шпион. Соседушка на лыжи, и я за ним. Хранюсь за деревьями, а он до самой опушки допилил». «Игорь Иванович», — не выдержал я. «А это не там ли, где сухая елка? Такая, будто вот-вот рухнет». «Да-да-да», — да, возликовал абонент. «Она самая». «Минуточку». Я бегом спустился в фойе и рванул на себя дверь первого отдела. Привалов обернулся, грозно хмуря брови, а два его помощника буквально приклеились к экрану телевизора. Замаскированная видеокамера передавала, как некий суетливый мужичок в громадном тулупе меняет батарею СВЧ-генератора. «Оперативная съемка», — громыхнул особист, но я лишь отмахнулся. «Дайте на экран лицо нарушителя». Наверное, мой командный тон, не терпящий возражений, подействовал на служивых. На отдельном дисплее застыл скриншот. Игорь Иванович. На проводе. То есть, тфу, на связи. Игорь Иванович, сосед ваш в тулупе был, в светлом таком. Ну да, в армейском. Какой-то прапор видать стырил, а этот жлоб купил. Бороденка у него куцая, рыжеватая. Ага, козлина такая. Но тонкий, с горбинкой. Да-да-да. «И бородавка вот тут, э, на Я пригляделся. «Да, есть такая особая примета. Игорь Иванович, а как зовут соседа?» «Глеб Юрьевич. Лазарев, кажется. Или Лазаренко. У него дом наискосок от моего, номер одиннадцать». «Ага. Большое спасибо, Игорь Иванович. И просьба к вам, не выдавайте себя». Пусть сосед думает, что вам ничего не известно. Понял! Голос в плашке радиофона прибавил серьезности. Записывайте, велел я, пряча радик в кармане халата. Глеб Юрьевич Лазарев, или Лазаренко, проживает в нижних дубках, улица колхозная, дом одиннадцать. Это он? обернулись оба помощника, тыча в экран. Он! Вроде все сходится. Бдит народ! Привелов напыжился от гордости за советских людей. Тот же день. Позже. Москва. Улица Лесная. Чак с Мензисом вышли на станции Новослободская и немножко прогулялись до района, застроенного кирпичными девятиэтажками. Квартирки получились малогабаритные, то есть тесноватые, зато зимой в них было тепло. Тут один типчик проживает. В полголоса выкладывал клек и криво усмехнулся. «Агент-сенсей. Он работал на объекте. Пусть хоть план нарисует». «Ага». Вскинув голову, Мэнзис отсчитал третье окно от края на восьмом этаже. «Форточка открыта. Значит, все в порядке. Можно вызывать». «Сенсей этот должен помнить все три пароля. Разыграем ситуацию с собутыльниками». Не зря же я три дня не брился. <смех> Чак оценил режиссерские таланты англичанина. Они оба оделись неопрятно, с налетом бомжеватости, как тут выражались. «Водка с тобой?» Призрак медведя утвердительно кивнул, оттопыривая карман куртки. Овчинный, обшитый тканью в подпалинах, а кое-где блестевший от грязи. Клек выудил радиофон, набрал номер и сказал грубым голосом. «Алло! Ну ты где? Смотри, а то мы с Карифаном на пару раздавим пол-литра!» Дождавшись отзыва, Мэнзис убрал Радик и бросил. «Пошли. Есть тут одна забегаловка. Растворимся в толпе». Нужное заведение обнаружилось в соседнем квартале. Довольно чистая пивная в павильоне-аквариуме. Сразу видно, не западный бар. Никаких тебе высоких табуретов устойки. Зато весь зал заставлен круглыми столиками на одной ножке. Места как раз хватало, чтобы втроем обступить мраморную столешницу. и одеты и просто, иногда весьма прилично, ни на кого не обращали внимания. Выпивали да закусывали, с про хоккей, про политику, про зимнюю рыбалку, увязывая глаголы ядреными идиомами. Раков не завезли, зато на жестяных подносах дымились свежесваренные креветки. Буфетчица живо наложила три порции, и Мэнзис расплатился. Мировой закусон. Чак выбрал столик в углу стеклянной стенки, тронутый инием. Говор посетителей полнил павильон, но разобрать, о чем они толковали, не получалось. Вот и славно. м Клек ловко разбирал панцири шримпов. А вкусно! Пивка может! «Мне и огненной воды хватит», — усмехнулся призрак медведя. Мензис хохотнул, сдирая жестяную пробку с бутылки столичной и разливая по трем гранённым стаканам, каждому на два пальца. Идет, проворчал он, тут же изображая оживление. Санек к нам!» Вошедший, пожилой благообразный мужчина в нелепой ушанке на седой голове бледно улыбнулся. Чистенькая фуфайка и мятые штаны смотрелись на нем как манишка с галстуком на папуасе. Маргинальный прикид не скрывал академическую сущность агента, привыкшего к костюмам-тройкам, а то и смокингам. Он оглядывался пристыженно и загнанно, боясь попасться на глаза своим студентам или коллегам. «Профессора сюда не ходят, Александр Сергеевич», — снисходительно усмехнулся Мензис. «Успокойтесь». Еще двое из нашей группы дежурят неподалеку. Никакой активности не замечено, все в полном порядке. Жалкая улыбка перетянула рот сенсея. Надеюсь. Мэнзис подтолкнул локтем Чака. Нам нужен план объекта, неторопливо заговорил индеец, пробуя тельца креветки. Рисовать ничего не надо, опишите на словах. Мм, на входе большие ворота. — приглушенно заговорил агент. — Они открываются редко, только если привозят груз в фургонах или в кузове, тщательно укрытый брезентом. За воротами двор. Слева проходная, она выводит в фойе главного здания. Справа двухэтажный блок эксплуатационников. Там подстанция, насосы, аварийная деска. Разговорившись, сенсей успокоился и даже увлекся. На первом этаже главного здания подсобные помещения, конференц-зал, столовая, первый отдел. Там всегда дежурный, десятки мониторов. На них выводятся картинки с видеокамер. Описав главное здание, не встроив, выдохся. А где точно нет камер наблюдения?» Поинтересовался Чак, слегка отпив водки обжегший пищевод. «У эксплуатационников они там ни к чему». И еще в подвале, на обеих уровнях, где склады. — У эксплуатационников, — наморщил лоб индеец. — Это тот двухэтажный блок? — Да, — живо кивнул агент, взбодрившись парой глотков столичный. А как туда подводят электричество? Кабелем? — Нет, — мотнул головой сенсей. — Там мачта Лэб стоит, по ту сторону запретки, метрах... «В ста, наверное. И вот от нее три провода отходят. Постепенно так». Он явно пьянел. «До самого блока. Там на крыше изоляторы такие. Вот к ним». «Понятно», — затянул Чак. «Александр Сергеевич, я человек малообразованный, а вы знаменитый ученый. Объясните мне, что же там такое скрывают?» «Вот мне сказали, там ускоритель. Этот, как его, тахионный. А для чего он? Никто же не прячет всякие там схин... синхрофазотроны», — с усилием выговорил индейец. «В чем тогда тайна? Вот не верю я, что вам она не открылась». На захмелевшего доктора наук лист подействовала как лекарство. Самодовольно улыбнувшись, не встроив, заговорил, вплетая в речь бархатистые обертона. «Скрывали, но не скрыли. Иваненко как закоктился за тахионник, так и все. Никого и близко не подпускал. Только у меня мозгов не меньше. Вы не слушайте тот бред, будто излучателям тахионов станут танки подбивать. Нет, в принципе, это не исключено». но с таким же успехом можно и конфетти запускать с помощью баллистической ракеты. копеечному гранатомету легче справиться с Т-72 или с Чифтоном, чем ускорителю, в который вбуханы миллиарды. Глупости это. Сплошная дезинформация. Мэнзи Мэнзис прижал палец к губам. «А, ну да», — утишил голос агент. Все куда проще и куда сложней». «Тахионный излучатель — это самая чудовищная бомба в истории!» Он поднял руку. «Только не перебивайте меня дилетантскими аргументами!» «Да, атомная бомба — это реакция деления, а водородная — реакция синтеза». «И что?» «Упрощая, можно сказать, что ядерный взрыв или термоядерный — это мгновенное высвобождение колоссальной энергии в форме досветовых частиц, Фотонов, нейтронов и прочих мионов. Так вот, в тахионнике происходит то же самое, вот только частицы тут сверхсветовые, а скорость их бесконечная. Ну, не буду утомлять вас математическими вывертами. Да, ускоритель бандура не маленькая. Так ведь и царь бомбу, ту самую Кузмаз Мазар, тоже миниатюрная не назовешь. Здоровенная, 8 метров длины и в 4 обхвата. Скажу, чтобы было понятней. Если тахионную бомбу сбросить, скажем, на Нью-Йорк, то и сам город, и штат Нью-Джерси заодно превратятся в гигантский кратер, глубиной более двух километров. Радиоактивная туча накроет и Новую Англию, и Квебек, а кратер... Да я просто вижу, как по его склонам стекает радиоактивный шлак, раскаленный добела, до бела, до пяти тысяч градусов. Но недолго. Воды Атлантики затопят воронку. Тоже будет зрелище. Он растянул губы в зловещие усмешки. Грохот, гром, необъятные тучи пара. Из-под кипящих волн просвечивает красный накал. И получите, Янке, глубоководный залив. Кругленький такой, со стеклованными берегами. «Да вы поэт!» — усмехнулся призрак медведя. «Станешь тут!» нахохлился, не встроив, словно застеснявшись откровений. «Эпик фейл», — впечатлённо толкнул Мэнзис. «Понимаете теперь?» — глянул из-под лобья сенсей. «Или вы думали, что я за доллары продался?» «Нет». «И насколько такая... перспектива близка?» — опасливо спросил Клек. «Понятия не имею», — заскучал агент. На объекте сейчас только добровольцы работают и живут там безвыездно. А я же преподаю. Куда мне в затворнике? Думаю, что на создание тахионной бомбы уйдет не менее трех, но и не более пяти лет. То есть к восемьдесят четвертому можно ждать испытаний? Да какие к черту испытания? Скривился Невстроев. Это же катаклизм, кончик света. При взрыве тряхнет баллов на 12, даже за сотню километров все развалит до основания, а в эпицентре там вообще провал в земной коре. «Ну, это габарит, да сбросить над Нью-Йорком», — затянул Клек. «Хм... Вообще-то в Советском Союзе строится самолет грузоподъемностью 120 тонн». «Все-то вы знаете», — желчно усмехнулся Александр Сергеевич. Никакой дурак не станет слать бомбардировщик. «Вообще-то», — передразнил он Мензиса, — «в Советском Союзе запущена ракета-носитель «Раскат». Она выведет в космос под сотню тонн груза. Понимаете? Тахионные бомбы будут грозить Западу именно оттуда, с орбиты, со станции «Салют». Забывшись, Клек отпустил яростный фак и махом влил в себя полстакана водки. «Расходимся!» — сипло выдохнул он. Понедельник, 31 декабря. Вечер. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 1410. До видеосвязи типа скайпа было еще далеко. Даже открытку переслать по мылу — задача нерешаемая. Пока. Ни софта нет подходящего, ни железа. Поэтому с Риткой я общался как в старину. Изливал свою «Скучаю, люблю» в письмах. Набрал полстраницы, отослал, а ответов пришло сразу три. И от Риты, и от Мамы, и от Насти. Минут через десять комп пищал, не переставая. Аля с Изи, Зиночка с Дюхой, Света с Сосной, Наташка. Все хором поздравляли меня с наступающим. А Маша на радостях выдала маленькую военную тайну. Ее жиндоса отпустили на две недели. Улыбаясь, я отстранился от коминтерна два и прогнул спину, закидывая руки на затылок. «Хорошо. Да, и мои далеко, и неприятель ходит кругами. А все равно здорово». Я прислушался. Из-за коридора долетала музыка, слышались голоса. Молодежь отсчитывала минуты до полуночи, да и старая гвардия не отставала. Иваненко нынче примерял бороду Деда Мороза, А уж снегурочек у нас хватает. На выбор». Напивая, вошла Лена, торжественно занося маленькую коробочку, заклеенную сеточкой, обиталище для белого мышонка по кличке Пик. «Мышь готов!» — весело воскликнула девушка. «Миш, а Миш?» «Ой, что-то я наугощалась. С Новым годом!» Она обняла меня и поцеловала. «С Новым годом!» Улыбнулся я, притискивая Браилову поприятельски, С удовольствием чмокнул в щеку. Но ей этого было мало. Жадный рот искал мои губы, а когда нашел, девичьи ручки, гладившие мне шею, опустились, залезая в джинсы, чтобы мять и щипать ягодицей. Приятно было? Очень. Дыхание Лены стало прерывистым. Она прижималась все теснее, требуя ласки. А я... я хотел. У меня скула сводила от желания, но нельзя так. Секундная слабость, минутное удовольствие, а потом что? Но и уронить слова отказа, как? Мои руки стиснули девушку, прижали покрепче. Она замерла, унимая дыхание, и вытолкнула. «Прости». Я виновата разжал объятия. Лена, не поднимая глаз, отошла, бессмысленно поглаживая пальцами консоль пульта и рывком взбежала по пандусу, исчезая в дверях. А я остался, ругая и себя, и ее, и весь прекрасный пол разом. О, эти женщины! Влекут, манят, двигая эволюцию. Они могут холодно и равнодушно внимать словам любви, с насмешкой отвергать тех, кто грезит счастьем, Как это у Лапеда Веги, Любовью оскорбить нельзя, кто б не был тот, что грезит счастьем. Нас оскорбляют безучастием. Я покачал головой. Мужчины всегда будут виноваты. Вот если бы я уступил Лене, мы бы сейчас барахтались на диване, исполняя обязательную одиннадцатиминутную программу. А затем, когда отдышимся? Меня же обвинят в гнусных домогательствах. Приставал к хмельной женщине, воспользовался слабостью, соблазнил. Но теперь-то еще хуже, потому как не домогался, не приставал и не соблазнил. И как быть? А никак, разозлился я и утопил клавишу пуск. Гул ускорителя заглушал зовы Нового года. В главном канале выло, словно в огромной каминной трубе. Я отпустил джойстики, и копирующий манипулятор повис за стеклом хронокамеры. Мышонок беспокойно шмыгал по кругу, обнюхивая прозрачный колпак, которым я прикрыл пика. Иначе шмыгнёт подопытный в уголок, и все испортит. Пришлось, конечно, и самому побегать. И к ускорительной секции смотался, и к эмиттерам заглянул. Но ничего, справился. И один в поле воин. Управление забросом я доверил программе. Комп четко поддерживал идеальное соотношение параметров. Телеметрия подтверждала данный факт. Вон, строчки так и бегут. Конфигурация поля, напряженность потока, фокусировка пучка. Все идет штатно. Локальное перемещение мыши я не заметил, моргнул. Оп! А хронокамера уже пуста. Только сияние расползается по двойным стеклам, словно потеки зеленой фосфоресцирующей жидкости. Я глянул на часы. Без пяти 12 Шампанского под рукой не было, да и не люблю я его. Голова потом болит. На подоконнике стояла недопитая бутылка крем-соды. Я осторожно перелил прохладную газировку в бокал. Обида прошла, а хреновое настроение осталось. Да и ладно. Всегда мечтал провести новогоднюю ночь в одиночестве. Сбылось. На хронометре 23 часа 59 минут и 51 секунда. 52, 53. Ровно в полночь прибор пискнул, а шкала мигнула красными нулями. Я неторопливо, смакуя, выцедил сладкую шипучку. Хорошо пошло. Тихонько загудел пульт, и я снова не заметил, как мышь вернулся из будущего. Пик по-прежнему шустро семенил под колпаком. Шлепок по красному грибку и гул утих, выдыхаясь. Я подработал джойстиками, осторожно пересаживая мышонка в коробчонку. «Поздравляю, Пик», — негромко сказал я. «Надеюсь, ты жив и здоров. Не подведи». «О, кстати, ты же представлен к награде». Подняв сеточку, я сунул мышу пластик сыра. Заслужил. Вторник. 1 января 1980 года. Первый час ночи. Московская область. Госдача Москва-4. Андропов, укутанный в халат с кистями, развалился в кресле и цедил сок из фужера. Вроде и подагра унялась, и почки не сдают, как бывало. а он все равно осторожничает. Да нет, все правильно. Если не тянет выпить, то зачем наливать? Лишь бы соблюсти обычай. Текст нормальный получился, — оценил он свое новогоднее поздравление. Да и зачитал как надо, — отозвался Иванов, пригубивший брют. Ага, — капризно поморщился президент. И стою как статуй, будто в спину вступила. О, Юра, не придирайся, нормально все. Фыркнув, Юрий Владимирович прислушался. Таня оживленно болила в столовой, вызывая приятный Яркин смех. Он улыбнулся. Все как раньше, как у людей. Рвался к власти, рвался, дорвался и понял, что теперь вся жизнь на показ. Но за все нужно платить. Нет, уйди ты, пьехи, это максима тоже выражена. Что-то теряешь, а что-то находишь. «Бори, для зачина, как там объект? Каллоем в гости еще не заглядывали?» «Да куда там?» Борис Семенович допил шампанское и отставил пустой фужер. «Усю в порядке», — спародировал он Лелика из бриллиантовой руки. «И даже лучше». «В порядке», — проворчал Андропов. «Люди сидят, как заключенные в шарашке». «Работаем, Юра, работаем!» Не в строе вздулся на второй день, пошел в сознанку. По-моему, даже очень обрадовался, когда мы предложили ему сотрудничать. «Как они подловили хоть? Деньги?» Не, медовая ловушка», — лениво молвил Иванов, откидываясь на спинку дивана. «Подложили 20-долларовую богиню и готово. Агент-сенсей стать в строй!» Понятно. Генлейт пересел в напряженную позу, сложив руки на коленях. На днях его вызывали на контакт с новой группой. Видимо, хотели не только подтвердить ранее полученную информацию, но и убедиться, что за сенсеем нет слежки. Очки Андропова блеснули, как шарик на елке. Ранчера доложил. Он, кивнул Иванов и улыбнулся. «Инсайдер наш. Никого из группы Ранчера не знал. Но в ситуации разобрался. Верховодит там Мэнзис Клек, личность известная, от него трупами смердит. Зато Деза на этого Джеймса Бонда, недоделанного, подействовала, пробрала до самых печенок. А информация, полученная из двух источников, вызывает больше доверия. «Это в том случае», — заворчал президент Йорзе. «Если самодеятельный спектакль совещания удался...» «Хм...» «Ну, не знаю. Не слишком ли мы подняли ставки? Я понимаю, такая выдумка, как тахионная бомба, отбрасывает настолько густую тень, что в ней даже перемещение во времени скроешь. И все же...» «Не бойся, Юр», — усмехнулся Борис Семенович. «Пускай обделаются как следует. Это ж такой народ, пока не дашь им по будут корчить из себя высшую расу. А как только юшку моются, сразу пардуну запросят. Так-то оно так, затянул Андропов и вздохнул. Ладно, разберемся. Это я натуру балую, но и в узком кругу. От свигуну передал уже. Так, мол, и так. Операцию продолжаем без изменений. Кстати, почему она до сих пор без кодового названия? А кому называть? ухмыльнулся Иванов. Ты же у нас мастак по этому делу! Экс-председатель КГБ самодовольно улыбнулся. «Метель, как тебе?» «Годится!»